Глава 27. И вот я стою возле калитки этого дома. Дома, с которым у меня связаны особые воспоминания, на которые я сейчас не могла смотреть без слез. Я добралась до этого места за несколько часов, причем времени в пути не наблюдала, потому как только войдя в автобус и усевшись в кресло напротив окна, погрузилась в свои мысли, очутившись лицом к лицу с безликой и унылой погодой. В это время накрапывал мелкий дождь, что все небо, казалось, заволокло одной непроницаемой серой тучей, которая и без того навевала какую-то унылость моего существования. Очнулась я только тогда, когда сообщили о моей остановке. К счастью, дом находился недалеко от остановки, поэтому идти мне пришлось недолго. Еще на остановке я увидела расписание автобусов в город и поняла, что они ходят туда каждые полчаса, что мне, конечно же, было на руку, ведь учиться мне придется в городе. По приезде у меня было с собой немного скопленных денег, которых, как я думала, мне, конечно же, на первое время хватит. Стояла весна в самом разгаре и почти приближалось лето. Все кругом цвело и благоухало. Посреди зеленой травы вдоль петляющей дороги к дому то и дело выглядывали луговые цветы. Это были васильки, что казались синими, как само небо в ясную погоду, белые ромашки, которые слегка наклонились к земле и как бы таинственно прятались сейчас от дождя, и только желтые купальницы были яркие и светлы, как само солнце на закате. По-видимому, наша соседка увидела меня из окна своего дома, потому как только я перешагнула порог своего дома, буквально тут же услышала знакомый голос соседки, которая тут же подбежала мне навстречу. «Ох, Эммочка, это ты!» «А я уже думала, кто бы это мог быть? Давно я тебя и твою тётю не видела», — сказала она, приветливо мне улыбнувшись. Между тем я заметила, что женщина особо не изменилась. Та же искрометная энергия, подвижность, легкость во всем теле и жизнерадостность, которую у нее было не отнять, несмотря на ее уже преклонный возраст. Сколько помню, это были самые примечательные черты ее характера, за что, кстати, она нам с тётей особенно нравилась». С виду эта маленькая худенькая женщина выглядела даже гораздо моложе своего возраста. У нее были подвижные светлые глаза, добрые черты лица и каштановые волосы, аккуратно зачесанные назад. И не мудрено. Анна Иосифовна была всегда очень аккуратным человеком. Возможно, сказалась ее бывшая профессия. В свое время она была учителем истории в одной из городских школ. Ну а выйдя на пенсию, как она нам с рассказывала, она переехала в поселок в домик, который, как она заметила, ей на старости лет прикупил сын, чтобы дать ей возможность быть поближе к природе. Свежий воздух, близость лесной чащи и небольшой речки, что протекала рядом с нашими домами, были пределом ее мечтаний на старости лет, как она нередко рассказывала нам с тетей, особенно когда мы поздним вечерком засиживались на нашей веранде за чашечкой горячего чая. И так вскоре мы, как и в старые добрые времена, расположились с соседкой на том же месте, а именно на веранде нашего дома. Она тут же принесла все свои угощения, которые, как мне показалось, только и были у нее в запасах, так что ими немедленно был заставлен весь стол, и мы, наконец, уселись пить чай. Конечно же, первым делом она спросила у меня о тёте, и мне, как это не было тяжело, пришлось все ей рассказать о том несчастном случае, что и произошел с ней. Выслушав мой нелегкий рассказ, женщина тяжело и сочувственно покачала головой. «Горе-то какое! Не приведи к Господь!» «Конечно, все мы там будем рано или поздно, но она ведь была даже моложе меня лет на десять, если мне не изменяет память». «Ох, как же жаль, как жаль!» С сожалением в голосе произнесла она. «И ведь у нее, кроме тебя, как мне помнится, больше никого нет из родственников, если я не ошибаюсь». «Нет», — ответила я, в задумчивости покачав головой. «Значит, ты теперь здесь хозяйка. Что же делать собираешься, деточка?» «Думаю, поступить в медицинский колледж, если получится», — высказала я свое мнение. «А на кого, если не секрет?» — поинтересовалась соседка, внимательно посмотрев на меня. «На сестринское дело». «Врачевать, значит, душа тянется. То есть хочешь людям помогать?» «Да», — сказала я, утвердительно кивнув. «Ну что же, это благородное дело, очень хорошее». «Может, тебе чем помочь хотя бы на первое время? Ну, там, деньгами, или, быть может, еще чем-нибудь. А так, знай, если что, пробьемся. У меня много всяких запасов, так что не пропадем, детка», сказала приободрившись моя соседка. «Вы не беспокойтесь за меня», сказала я, поблагодарив ее. «У меня пока есть на что жить. К тому же я планирую вскоре устроиться на работу». Ну и правильная Эмочка, все ты правильно делаешь. Ничего, детка, все у тебя наладится, поверь мне, все будет непременно хорошо. Только вот тетю твою жалко, молодая еще была, тем более по сравнению со мной. Что уж обо мне тогда говорить, если ее раньше времени не стало. Так и мой черед, видимо, не за горами. Скоро. «Ну что вы такое говорите? Вам еще жить дожить? Да сказала я, тут же попытавшись переубедить женщину. Но она даже и представить себе не могла, что это было не просто моим желанием отвлечь ее от столь грустных мыслей, а то, что я почувствовала, а вернее ощутила всем своим существом, что будет происходить с ней дальше. А дальше я видела спокойную и долгую старость, почти ничем не омраченную, но сказать большего о том не решилась». Соседка как-то странно на меня посмотрела, но при этом ничего не сказала. Сомнения и мысли всякого рода по поводу того, все ли я правильно сделала, поначалу одолевали меня. Но более всего меня беспокоило то, в каком состоянии осталась мама Дена. Я знала, что за ней присмотрит Лейла, а если быть точнее, я чувствовала это. Хотя также и по-прежнему чувствовала обиду Лейлы на меня. «Всё со временем пройдет, думала я, вспоминая Лейлу. «И обиды тоже». «Но только я никогда не держала и не буду держать на тебя обиды, Лейла. Несмотря ни на что, ты была моей близкой подругой, тем, с кем я без стеснения могла делиться своими тайными и секретами. А в том, что так получилось, возможно, была и моя вина. Наверное, я слишком долго была погружена в себя и пыталась разобраться во всем, что со мной происходит, совершенно при этом не замечая очевидного. Того, что происходит с тем, кто всегда как бы незримо находился со мной рядом, но при этом не просил ни о какой помощи». Немногим позже мне приснился сон, в котором я увидела, как мама Дэна поправилась, а значит, так и будет, уже знала я.